знаю», — спросил я, но состав действующих лиц уже дал мне приблизительное представление о сюжете драмы. Хозяин повернул голову Крошки. «Оно, скажи», — скомандовал он, — «скажи ему, похвастайся, как ты меня обштопал». Крошка не смог сказать. Его хватило только на улыбку тусклую, как зимняя заря,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 Прекрасно, сказал я. Да, все довольны, сказал хозяин. Кроме меня. Кроме меня, повторил он и ударил себя в грудь. Потому что это я, сказал Крошки, ни хрена не желаю иметь дело с Лавсоном, потому что это я не пустил Лавсона на порог, когда Крошки его привел!» потому что это я должен был давным-давно выгнать его из штаты. А где он теперь?